Глава тридцать седьмая. Взрыв был такой неожиданный и такой сильный, что дронга покачнулся. Не успел, горько подумал он. Поднялся страшный гвалт. Кричали взрослые, плакали дети. Кое-где еще осыпались битые стекла. Милиционеры, бросив заниматься убитым, побежали на летное поле. Люди Мамонтова, быстро подхватив тело погибшего, понесли его к стоявшей у подъезда машине-фургону. На поле, рядом с готовым к взлету самолетом, произошел взрыв бензовоза. Сила взрыва была настолько велика, что повредила не только стоявший рядом самолет, но и два других. Несколько человек погибло, многие получили ранения. Только задержка посадки спасла пассажиров самолета, который сейчас горел. К счастью, он был пустой. дронга понял, что все было продумано до мелочей. Они специально вызвали Виноградова, устроили стрельбу, а затем произвели взрыв, подтверждающий их правоту. Теперь события в сознании большинства людей поменяются местами. Сначала был взрыв, а потом нашли и застрелили террориста. Уже завтра все газеты напишут о доблестных действиях сотрудников правоохранительных органов. Правда, при этом никто не заметит, что Дима Виноградов меньше всего похож на чеченца. Снова будут писать о кровожадных чеченцах, жаждущих крови младенцев. Но все это его уже не интересовало. Он был теперь как заряженное ружье и следил только за одним человеком, за полковником Мамонтовым. Тот, распорядившись вести тело, спокойно достал сигареты и закурил. Что-то сказал подбежавшему сотруднику, очевидно, приказав тому определить последствия взрыва. «Он все еще медлит, не уходит. Значит, надеется обнаружить и меня, — понял дронга сукин сын». Сейчас я тебе покажу, как устраивать такие паскудные номера. Сейчас ты у меня немножко побегаешь. Он повернулся и поспешил к справочному бюро. Через минуту раздался голос дежурной по вокзалу. «Мальчик по фамилии Мамонтов. Твой дядя ждет тебя у стойки номер двенадцать. Повторяю. Мальчик, чья фамилия Мамонтов, твой дядя ждет тебя у стойки номер двенадцать». Мамонтов бросил сигарету, повернулся и осмотрелся. Он понял, кто именно мог передать подобное сообщение. Резким нервным жестом подозвал одного из своих людей, приказав проверить все справочные аэровокзала, и снова осмотрел зал. Теперь он знал, что здесь находится его личный враг. Дронго следил за ним сверху, со второго этажа. Он видел, как вздрогнул полковник, как выбросил сигарету. Он не знал имени полковника, поэтому дал именно такое объявление. Мамонтов, осмотревшись, поправил пистолет и медленно пошел по залу, заглядывая каждому встречному в глаза. Дронго хладнокровно следил за ним. В аэропорту была общая паника. После взрыва многие начали собирать вещи, чтобы вернуться в город, опасаясь повторения случившегося. Суетились сотрудники милиции. Скоро подъехали военные. Мамонтов медленно шел, приглядываясь к людям. Он специально шел один, понимая, что вызов брошен лично ему. Это не было бровадой. Это была холодная ярость ненависти. Он искал дронга того самого суперпрофессионала, который не должен был уйти из аэропорта живым. Дойдя до лестницы, он стал подниматься на второй этаж, Там были многочисленные ларьки и павильоны, поставленные здесь в последние годы. Мамонтов решительно двинулся туда, отметив, как двое его сотрудников патрулируют зал внизу. дронга был прав в своих рассуждениях. Их было не так много в аэропорту. Мамонтов не мог брать на эту операцию сотрудников других отделов и групп. Иначе все пришлось бы и им объяснять. В том числе, почему он застрелил не имеющего оружия старшего лейтенанта Виноградова и забрал у него из кармана какие-то документы. Всего в аэропорту их было 8 человек. Двое сейчас были рядом с телом Виноградова один на летном поле и еще четверо в здании аэровокзала проверяли пассажиров обходя залы дронга быстро спустился по противоположной от мамонтова лестницы он обратил внимание что в кармане пиджака у полковника переговорное устройство точно такое же устройство было у сотрудника которого он отправил на летное поле дронга вышел из здания аэровокзала и поспешил к зданию в котором находилась депутатская Кивнул дежурному, уже знавшему его в лицо. «Я за своим чемоданом. Наверное, мне лучше сегодня никуда не лететь. Там такой взрыв!» «Да», — согласился напуганный дежурный, — «это все чеченцы вытворяют!» Дронга вышел на поле. Взрыв произошел недалеко от здания аэровокзала. Быстрым шагом пошел к развороченному самолету. Где работали пожарные, кричали сотрудники аэропорта, пытались навести относительный порядок офицера милиции. Никто не обращал на него внимания. Дронго заметил сотрудника Мамонтова. Подошел вплотную к нему. «Добрый день!» – сказал он. И дуло пистолета, больно ткнулась в бок офицера. «Спокойно!» «Что вам нужно?» – спросил сотрудник Мамонтова. «Идемте, вернемся в здание!» – предложил Дронго. Только без глупостей, я застрелю вас сразу, как только вы попытаетесь открыть рот. Я друг убитого вами офицера ФСБ. Он разве был офицером ФСБ? удивился сотрудник, благоразумно не оказавший сопротивления. Был, подтвердил Дронга. Вот именно был. Он ловко левой рукой достал оружие у сотрудника Мамонтова и толкнул его в сторону аэровокзала. Они пошли по полю. Дронга внимательно смотрел по сторонам. Пока все было в порядке. Главное успеть дойти вовремя. Не туда, показал он своему пленному, повернувшему к основному зданию. В другую сторону, где вход в зал официальных делегаций. Они вошли в здание, прошли мимо дежурного. В туалет, показал Дронга. Только быстрее. Он рассчитывал, что там не должно быть много людей. Ведь это не туалет и основного здания. Дронга опять подтолкнул пленника. «Что вы сказали насчет офицера?» Еще раз спросил сотрудник Мамонтова. «Это действительно был офицер ФСБ?» «Старший лейтенант Виноградов», мрачно подтвердил дронга «из специальной группы подполковника Славина. Он был последним. Вся группа уничтожена по приказу вашего полковника». Для человека, шедшего впереди него, это была явная неожиданность. Он чуть повернул голову. «Я этого не знал!» «Теперь будете знать», — угрюмо ответил дронга И они вошли в туалет. Здесь, кроме пожилого ветерана, с орденскими планками на груди никого не было. Старик не спеша мыл руки. «Поторопитесь, пожалуйста», — попросил дронга «Мы должны проверить туалет. Вдруг здесь тоже заложено какое-то устройство». «Да, да», — кивнул ветеран и заторопился к выходу дронга пошел за ним, силой потянул дверь, закрывая ее. К туалету уже подходили двое парней. «Закрыто!» – чуть приоткрыл дверь Дронга. «Проверяем все системы!» Он повернулся, пошарил по карманам, потом спросил у молча стоявшего сотрудника. «У вас есть чистый лист бумаги?» «Есть!» – негромко сказал тот. «Кто вы такой?» «Хороший человек!» – ответил дронга «Поверьте мне, я не террорист!» «Это я уже заметил», — сказал офицер ФСБ, протягивая ему лист бумаги. дронга взял его левой рукой. В правой он по-прежнему сжимал оружие. Подумав, вернул лист своему пленнику. «Напишите большими буквами. Закрыто», — предложил он. Офицер, не задавая вопросов, написал слово и передал лист дронга Тот быстро прикрепил лист с внешней стороны двери. Потом попросил. «Дайте мне ваше переговорное устройство!» Офицер хотел что-то возразить, но, достав аппарат, протянул его дронга «Снимите ремень», — попросил дронга «Что вы хотите сделать?» «Только завязать вам руки. Я мог бы оглушить вас, ударив рукояткой по голове. Это более надежный, но и более болезненный способ. Мне он не очень нравится. После него бывают головные боли, а я не хотел бы оставлять после себя такую память». «Вы еще и гуманист!» — усмехнулся офицер, расстегивая ремень. «Я реалист!» — возразил дронга «Сделайте петлю и накиньте на свои руки сзади, но сначала чуть опустите пиджак до середины!» Он шагнул вперед и резко вывернул пиджак, сделав страховочный пояс. Затем затянул ремень на руках. «У меня к вам нет никаких претензий!» — сказал он офицеру. «Я знаю, что вы не виноваты!» но и вы не мешаете мне исполнять свой долг. «Вы считаете, что таким образом можно исполнять долг?» «И таким тоже», — кивнул дронга заталкивая своего пленника в одну из кабин. Затем поднял переговорное устройство, поднес его к офицера. «Вызовите сюда вашего полковника, и вы убедитесь, что я прав!» Офицер молча смотрел на него. «А если вы мне врете...» «В таком случае я вас просто пристрелю», — пожал плечами дронга «Вы все равно все узнаете через несколько минут. Вызывайте полковника!» Офицер колебался, потом снова спросил. «Кто вы?» «Мое имя вам все равно ничего не скажет, но одно слово вы наверняка слышали. Я дронга офицер улыбнулся. «Я примерно так и подумал». Вы слишком профессиональны для обычного террориста или грабителя. Что говорить? Вызовите Мамонтова сюда и скажите, что нашли какие-то документы. А если он придет не сам, а пришлет кого-то? Он придет сам, твердо сказал Дронга. Скажите, что нашли документы по операции возвращения Голиафа. Четвертый вызывает первого, громко сказал сотрудник Мамонтова. Четвертый вызывает первого, повторил он. Первый слушает, раздался голос Мамонтова. Первый, я обнаружил какие-то бумаги, документы в туалете. Какие бумаги, раздался недовольный голос. Вам нечего делать? Может, я еще должен проверять туалетную бумагу и вообще копаться в дерьме? Здесь какой-то документ, операция по возвращению Голиафа не очень решительно произнес офицер ФСБ. Секундного замешательства было достаточно, чтобы понять, как именно отреагирует полковник. «Оставайтесь на месте!» – приказал Мамонтов. «Выгоните всех из туалета! Стойте в дверях! Где вы находитесь?» «В другом здании! Где выход для иностранных туристов?» «Сейчас иду!» – Мамонтов отключился. «Убедились?» – спросил Дронго, выключая свой аппарат и засовывая его в карман офицера. «Сейчас услышите и что-то другое. Только молча слушайте». Он прошел к дверям, выглянул. Пока все идет нормально. Вернулся к одной из кабин, что ближе всего ко входу, достал пистолет и приготовился ждать. Через минуту послышались торопливые шаги. Кто-то явно спешил подойти именно сюда. Дверь открылась дронга заметил ботинки он не мог ошибиться это был полковник мамонтов тот стремительно вошел и замер из открытой кабинки на него смотрел дронга здравствуйте полковник негромко сказал дронга вот мы и встретились мамонтов холодно смотрел на него. нужно отдать ему должное он был смелым человеком и его трудно было испугать направленным на него пистолетом. Он хладнокровно спросил, «Что вам нужно?» «Вы, мне нужны вы, полковник Мамонтов, и документы, которые вы взяли у убитого вами старшего лейтенанта Виноградова. Только не говорите, что вы считали его террористом». «Я не считал», — глухо ответил полковник. «Не нужно разговаривать со мной в подобном насмешливом тоне. Я этого не люблю». «Вы убили Виноградова», — продолжал Дронга. «По вашему личному приказу были убиты подполковник Славин, майор Орловский. Из-за вас покончил самоубийством капитан Гамза Агаев. Вы заменили капитана Инну Светлову, прислав вместо нее свою сотрудницу и убрав настоящую Светлову. Надеюсь, вы все это не будете отрицать?» «А я думал, вы профессионал», – презрительно проронил Мамонтов. «Вы думаете, я мог отдать приказ об уничтожении целой группы ФСБ?» «Не будьте таким наивным. Этот приказ пришел сверху. Но вы его выполнили. А что мне оставалось делать?» «Вы убийца, Мамонтов. Я видел, с каким сладострастием вы убивали Виноградова. Вы самый настоящий садист и убийца». «Не нужно громких слов», — поморщился Мамонтов. «Все и так ясно. Об операции возвращения Голиафа» не должен знать никто». Этот старший лейтенант, сосунок, недоучка, не должен был влезать в мой кабинет. Он сам виноват. Это ваши люди устроили сегодня взрыв в аэропорту. Мамонтов улыбнулся. Конечно, нет. Мои люди охраняют аэропорт. Но вы знаете, кто это сделал. Разумеется. Программа разрабатывалась при моем участии. Уголовники были лишь подставной ширмой в наших проектах. Где мой человек? — я его оглушил он валяется в той кабинке показал дронга на закрытую дверцу кабинки я помню ваше досье спокойно заметил мамонтов вы не любите убивать такого как вы я пристрелю с большим удовольствием кто устроил взрыв в аэропорту сотрудник из группы панкова зачем это вам чтобы знать всех кто был в этом виноват громко сказал дронга и протянул руку «Дайте мне план операции, который вы вытащили у Виноградова!» Мамонтов молчал. Он смотрел на дронга Они были примерно одного роста. Мамонтов более подвижен, подтянут, чем мощный, но располневший дронга Но последний был моложе на несколько лет. Полковник, наконец, достал из внутреннего кармана сложенные в четверо листки бумаги. Он обязан был их предъявить у себя, чтобы все поверили в успешное окончание операции. Дронго держал протянутую руку и на секунду потерял бдительность. Да и позиция была не совсем удобна. В одной руке зажат пистолет, другую держит на весу в ожидании бумаг. Мамонтов протянул бумаги и в этот момент резко ударил дронга ногой по другой руке. Пистолет упал на пол и отлетел в сторону. Не давая опомниться своему противнику, Мамонтов нанес следующий удар. Дронга успел чуть увернуться, но документы упали на пол. Мамонтов, воодушевленный первой удачей, нанес два удара. Дронга подставил локти, отбивая их. Когда-то много лет назад Дронга дрался с самим Миурой. И хотя он тогда проиграл схватку, сумев в последний момент достать оружие, сейчас Мамонтов не хотел предоставлять ему ни единого шанса. Отбив удары, дронга попытался нанести ответный, но Мамонтов умело блокировал его руку. С яростным ожесточением они сцепились и упали на пол. Среди блевотины, человеческих экскрементов, остатков мочи и просто грязи, остервенело дрались два человека, дрались изо всех сил, зная, что ставкой в этой схватке будет не только жизни. Мамонтов слишком поздно понял, что допустил ошибку. Если бы они держались на дистанции, гибкий, стремительный, находящийся в гораздо лучшей форме полковник Мамонтов имел бы большие преимущества. Но на полу, когда все решало мощь дерущихся, у дронга было неоспоримое преимущество. Он был тяжелее и физически сильнее. Постепенно это начало сказываться. После нескольких сильных и болезненных ударов, когда оба они оказались с разбитыми лицами, Мамонтов захотел достать свой пистолет, но Дронга схватил его за руку. В свою очередь, когда Дронга попытался, Пытался достать второй пистолет, отобранный у офицера из группы Мамонтова, полковник прижал его руку к полу, не давая своему сопернику шансов. Наконец, дронга изловчившись, нанес болезненный удар локтем в солнечное сплетение. Полковник выгнул тело от сильной боли, и дронга уже не сдерживаясь, нанес еще несколько сильных ударов по лицу. Тело Мамонтова обмякло. Дронга продолжал бить по ненавистному лицу, забыв обо всем на свете, бил и бил, превращая это застывшее лицо в спекшееся кровавое месиво. Он словно брал реванш за все неудачи последних дней, и только когда из закрытой кабинки послышался голос сотрудника Мамонтова, он опомнился. — Вы его, кажется, убили, — сказал офицер. дронга обернулся. У офицера в руках был его пистолет. Он сумел освободиться от ремня, которым был связан, и снять пиджак. Теперь он смотрел на дронга Дронга, чувствуя, как у него кружится голова, перелез через Мамонтова и сел прямо на пол. Из носа шла кровь. Он вытер ее рукавом, посмотрел на офицера. Документы лежали на полу, разбросанные в разные стороны. Прочтите их, попросил Дронга. Офицер, не выпуская из рук оружия, собрал рассыпавшиеся листки и стал читать. дронга обернулся к Мамонтову. Тот был еще жив, но без сознания. Нос, брови, рот, все было разбито и превращено в кровавую кашу. У самого дронга вид был не лучше. Он просто сидел на полу и тяжело дышал. Офицер закончил читать, посмотрел на дронга Вы знаете, что здесь написано? примерно выдохнул дронга это правда дронга тяжело поднял руку показав в сторону летного поля вы еще сомневаетесь вы же сами слышали что говорил ваш полковник слышал помрачнел офицер он стоял над дронга словно решая для себя какую то трудную дилемму потом принял решение Протянул, поспешно словно боясь передумать, бумаги Дронга. Возьмите и уходите. Дронга уже ничто не могло удивить. Он попытался усмехнуться и не смог. Болели разбитые губы. Он потрогал правый передний зуб. Кажется, кулак Мамонтова оставил даже более яркую память, чем он предполагал. Дронга протянул руку, забрал документы и тяжело поднялся. Он был весь в крови и грязи. Документы, наконец, были у него. «Уходите», — повторил офицер. «Нет», — возразил дронга «Я не могу выйти в таком виде. Меня сразу арестуют. Вызовите машину скорой помощи. Скажите им, что я пострадал при взрыве, и мы выйдем с вами в вестибюль». Офицер промолчал. Он снова выбирал приемлемый вариант. Наконец сказал. «Ладно, пойдем вместе». Дронго оперся о стенку. Болела правая сторона тела. Может, у него сломанное ребро? Он посмотрел на Мамонтова. «Еще живой!» — сказал он. «Как быть с ним?» Офицер отвернулся, ничего не сказав. Видимо, документ, прочитанный им, оказал на него шокирующее воздействие. дронга подобрал пистолет офицера и протянул его, возвращая владельцу тот взяв оружие и уже не колеблясь протянул дронга его пистолет тот самый который был отобран у лже светловой они вышли из туалета и пошли к вестибюлю дронго подумал что в этот раз ему повезло и снова попытался улыбнуться и опять улыбка отозвалась мучительной болью по всему телу идти мимо дежурного в тот раз было нельзя Они вышли с другой стороны здания, на привокзальную площадь. Проходившие мимо люди огорченно кивали, считая, что перед ними жертва взрыва. Офицер подозвал одну из машин-частников. «У вас есть деньги?» – спросил он у Дронга. «Есть!» – кивнул тот. «Уезжайте!» Дронга тяжело забрался в машину. «Ты мне все чехлы перепачкаешь!» – огорченно сказал частник. «Ничего!» – улыбнулся кровавым ртом дронга «Я тебе все оплачу!» Он посмотрел на стоявшего рядом офицера. «Как ваша фамилия?» «Майор Дмитриев», — ответил офицер. «Спасибо вам, майор Дмитриев», — сказал он на прощание, когда машина уже тронулась с места. «Куда едем?» — спросил водитель. «Сначала в больницу», — устало выдохнул Дронга, закрывая глаза. «Теперь документы были у него в кармане».